3. Как и весь дом, ванная уменьшилась в размерах, теперь более всего напоминает чулан. На дне старой ржавой ванны чернел слой грязи. Выглядела она так, словно в последний раз ею пользовались... По правде говоря, Сюзанна подумала, что ею никогда не пользовались. Отверстие головки душа забила ржавчина. Розовые обои выцвели и потемнели от грязи, местами отклеились. Рос не было вовсе. Зеркало над раковиной осталось, с бегущей по нему трещиной. И Сюзанна удивилась, как это ей удалось не порезать подушечку пальца, когда она писала на нем. Пар от дыхания, естественно, исчез, но слова остались, четко выделяясь на въевшейся в поверхность грязи. От Лейн. И ниже. Дандело. «Это анаграмма», – пояснила Сюзанна. «Ты видишь?» Он внимательно посмотрел на обе надписи, потом покачал головой. На лице отразился стыд. «Твоей вины здесь нет, Роланд. Это наши буквы, которых ты не знаешь. Поверь мне на слово, это анаграмма. Готова поспорить. Эдди сразу бы все понял. Я не знаю. Может быть, Дандела воспринимал это как шутку». «Может, существуют какие-то правила колдовства, которым он должен был следовать?» «Но мы вовремя успели во всем разобраться с небольшой помощью Стивена Кинга». «Разбиралась ты», — ответил Роланд. «Я-то смеялся бы до самой смерти». «Мы оба могли это сделать», — гнула свое Сюзанна. «Только ты оказался более уязвимым, потому что твое чувство юмора...» «Извини, Роланд, но по большей части оно сильно хромает». «Я знаю». Внезапно он повернулся и вышел из ванной. Ужасная мысль прокралась в голову Сюзанны и прошло, как ей показалось, очень много времени, прежде чем Роланд вернулся. «Роланд, он все еще...» Стрелок кивнул, чуть улыбнувшись. «Мертв, как и прежде. Ты стреляешь правильно, Сюзанна. Но на этот раз мне требовалось в этом убедиться». Я рада. Ишь стоит на страже. Если что-то вдруг случится, я уверен, он даст нам знать. Стрелок поднял записку с пола и попытался прочитать то, что написано на обороте. Ей пришлось помогать ему только с аптечным шкафчиком. Я кое-что вам оставил. Ты знаешь, что именно? Она покачала головой. «Смотреть времени не было». «А где аптечный шкафчик?» Она указала на зеркало, и Роланд распахнул дверцу. Петли заскрипели. Внутри действительно оказались полки. Но вместо аккуратных рядов пузырьков с таблетками и тюбиков, которые Сюзанна себе представляла, они увидели две бутылки из коричневого стекла, вроде той, что стояла у раскладного кресла древнюю коробку с леденцами от кашля братьев Смит со вкусом черешни и конверт, который Роланд тут же протянул ей, надписанный тем же полукаллиграфическим полупечатным почерком. Сюзанна прочитала. «Чайлду Роланду из Гелиада, Сюзанне Дин из Нью-Йорка. Вы спасли мою жизнь. Я спас ваши. Мы в расчете. С.К.» «Чайлд! Это слово для тебя что-нибудь значит?» Он кивнул. Оно описывает рыцаря или стрелка, который отправился на поиски чего-то важного. Официальный титул и древний. Мы никогда не называли так друг друга, ты понимаешь, потому что он означает «святой избранный Ка». Нам никогда не нравилось так думать о себе». И я уже много лет не воспринимал себя таким И однако ты Чайлд Роланд Возможно, когда-то был Но теперь это всего лишь слово Здесь Ика уже нет Но мы по-прежнему на тропе луча Да Он провел пальцем по последней строке послания Мы в расчете Вскрой конверт, Сюзанна «Хочу увидеть, что внутри». Она вскрыла.